Василий Аксенов. Три шинели и нос. Постоянно причисляемый к так называемым шестидесятникам, я и сам себя таковым считал, пока вдруг не вспомнил, что в 1960 году мне уже исполнилось 28. Лермонтовский возраст. Этот постоянный упрек российскому литератору пришелся на пятидесятые. И, стало быть, я уже скорее пятидесятник, то есть еще хуже. Стелляжные пятидесятые. Тайные экскурсии в Чатанугу. В моем случае эта экскурсия, в конце концов, из тайной стала явной, поскольку в 1980-м я получил пинок красным лаптем под задницу. Приятен мне, господа, русский суффикс «яга». Идет он, несомненно, от скифов и пахнет кочевой чертовщиной. Всегда осязаю его присутствие, когда думаю о том, как комуняга ненавидел стилягу, как он, бедняга, немного подох, а стеляга оказывается еще немного жив, доходяга. В этом ключе можно и в индейскую чатаногу всунуть дольку скифского чесноку, тогда у нас все законтачит. Прошлым летом Виктор Славкин пригласил меня на премьеру своего фильма «О пятидесятниках». Бывшие стиляги рассказывали в этом фильме о своей молодости. Каждого из них режиссер усаживал на просторные сиденья открытого Зиса и снимал с одной точки во время проезда по Москве. Эффект получался любопытный. Пожилой человек пытается что-то вспомнить – Говорит вяло, неинтересно, и вдруг замечает какой-то перекресток, арку какого-нибудь памятного ему дома. И тогда сквозь опустившееся брыло и напухшие подглазья пролетает искорка, и вы на мгновение видите перед собой мальчишку тех времен сорокалетней давности». Во время дискуссии Славкин предложил мне выступить, поделиться воспоминаниями о 50 пятидесятых. Признаться, мне не хотелось говорить. После учебного года в Американском университете в Москве вообще-то хочется помолчать. Вдруг в зале я увидел знакомое лицо. Впоследствии выяснилось, что это была дочь одной девчонки из нашей молодой компании. И как-то сразу возникла череда сцен – полусмешных, полупечальных, странный парафраз к одной из моих нынешних университетских тем, к «Гоголиане». Теперь все это превращается в рассказ. Я никогда не был стелягой в гордом и демоническом смысле слова. Скорее уж, я был жалким подражателем, провинциальным стиляшкой. Иной раз, во время каникулярных поездок из Казани в Москву или Питер, я видел группки немыслимых гордецов в узких брюках и ботинках на толстой подошве с набриолиниными башками, стоящих возле Авроры на Петровских линиях или возле Астории на Исаакиевской. Набриолининая башка была, пожалуй, самым доступным атрибутом из стеляжного набора – и мы с такими башками собирались на танцы в Казанском доме ученых. Что касается шмоток, то тут от нас за версту поразило халтурой, потугами провинциальных телеграфистов. Между тем на экраны каким-то чудом прошел французский фильм. Их было пятеро. Там герой таскался в пиджаке со сверхразмерными плечами и длинной шлицей через всю задницу, Он даже, кажется, что-то говорил об этом пиджаке своей девушке. Вот, мол, видишь, какой у меня американский пиджак. Вдвоем с молодым партняшкой мы решили замастерить такой пиджак из местных материалов. Облазив все магазины, нашли ткань в мелкую клетку. Партняшка трудился три недели и, наконец, сказал, довольный и гордый, «Ну вот, Васек». Теперь ты у меня в порядке, как пограничник. Какое отношение я имею к пограничнику в таком клевом пиджаке, я не спросил. И полетел, то застегиваясь, то расстегиваясь, развиваясь шлицей и напевая стиляжный сумбур вместо музыки. Однажды дяди сшили новый китель, в обтяжку он на нем сидел, но после долгой глажки усердного портняшки, тот китель вверх тормашкой полетел. О, миледи, тот китель вверх тормашкой полетел. Едва я появился в своем новом пиджаке на курсе, как сразу же стал объектом комсомольской сатиры. В стен газете «Лечь факовец» тиснули карикатуру с рифмованной подписью. Этот клетчатый пиджак «Был хорош бы для стеляк». «Ну, а вас, сокурсник Вася, он совсем-совсем не красит». Таким образом, мединститут меня вписал в свою малочисленную команду мальчиков для битья, и с тех пор в каждом выпуске «Лечь факовца» я находил что-нибудь о себе под рубрикой «Кривое зеркало». Только много лет спустя я узнал, что все эти стишки и карикатуры на меня тщательно собирались местной гыбухой, поскольку я находился у них в разработке, но это особая тема. В юноше всегда мечтает стать частью городской мифологии, и поэтому я был очень вдохновлен, когда меня в моем пиджаке стали приглашать постоять с ними другие персонажи. А именно, Владик Крукса, Сережа Ёлкин-Палкин, Ирина Домино, Ушанги, Амберды Дзензеашвили. Увы, постоять с ними возле мраморного льва на главной улице я мог только поздней весной или ранней осенью. В холодное время я к Ольву старался не приближаться в связи с отсутствием соответствующей упаковки. Сейчас могу признаться — Я ненавидел свое зимнее пальто больше, чем Иосифа Виссарионовича Сталина. Это изделие, казалось, было специально спроектировано для уничтожения человеческого достоинства. Пудовый драпец с ватином, мерзейший котиковый воротник, тесные плечи, коровий загривок, кривая пола. Студенты в этих пальто напоминали толпу пожилых бюрократов. И вдруг однажды сверкнул мне луч света в темном царстве. В тот день, подлейший мартовский слекодень, забрел я в комиссионку на кольце обычная дыра, завешенная траченными молью бухарскими коврами и чернобурками, заставленная китайскими вазами и термосами. И все-таки эти нафталинные лавки имели какое-то отношение к городской мифологии. Об этой «На кольце» в частности было известно, что в ней Сережа Ёлкин-Палкин купил когда-то набор иностранных пластинок с собакой возле раструба граммофона, из которого доносился голос ее любимого хозяина.